154. Март 12. Соизмеримостью действий определяется путь в будущее. Всякое несоответствие его искривляет. Устраняется твердой рукой все, что мешает или затрудняет продвижение. На плане земном мечта ограничена земными возможностями. На плане внеплотном ничем. Эту свободу надо почуить Эту свободу надо понять, чтобы к ней устремиться ее осуществить. Удерживать полет могут только земные притяжения и то, что еще не изжито. Среди великолепии и безграничной свободы надземного мира малейшее вожделение может потянуть вниз и связать крылья полета, притянув сознание к объекту вожделения и связав его с ним. Вот почему столь нужно очищение от всякого сор Вот почему первейшая обязанность — освободиться от него, чтобы уже ничто не могло задержать. Воистину цепями можно назвать притяжение земны. Нельзя летать, если крылья связаны ими. Нужно понять, как связан дух пережитками плотного мира и нежеланием с ними расстаться. Свободными хочу видеть тех, кто ко мне устремился, и щедро хочу их насытить дарами света».